Пять лет спустя. Элен Уэст. Кухня наполнилась ароматами специй свежеиспечённых пирожков с ягодами. Я помешивала в кастрюле соус. Мама нарезала овощи для салата тонкими ломтиками. Ты уверена, что они там не поубивают друг друга? Я, беспокоясь, выглянула в раскрытое окно. Недалеко от небольшого озера, на берегу которого стоял наш с дом, виднелось защитное силовое поле. В нём то и дело сверкали вспышки молний и взлетали вверх водные вихри. Мама рассмеялась. «Твой отец и Райан уже не те, что раньше. Любовь к тебе или иных изменила. Надеюсь, скоро они поймут, что их соперничество исчерпало себя, а отношения стали другими». «Они оба порой такие упрямые». Вздохнула я, всё ещё вглядываясь в то, что творилось за куполом. «Конечно, и отец, и Райан, взрослые люди умеют держать себя в руках но на совместную тренировку они отправились впервые. Мне так и хотелось сорваться и посмотреть, что происходит за куполом, но я не стала. Вместо этого я вернулась к приготовлению ужина, пробуя острый соус, который и Райан, и я так полюбили на зарише На этой планете мы провели за последние годы немало времени, помогая с проектом создания оазисов. Он завершился пару месяцев назад. Я успела полюбить пустыню а ещё больше наши с мужем в ней ночью под русыпью звёзд. За это время, не расталкиваясь с трудностями и опасностями, мы стали ещё ближе, ещё дороже друг другу, обрели полное понимание, а наши чувства засияли ярче и сильнее. Я улыбнулась теплотой, вспоминая это непростое, но и счастливое время. Сейчас же я училась привыкать к тишине места, где мы с райном купили дом. Наслаждалась цветущими кувшинками у дальнего берега с порхающими над водой. Руку Ирайана в моей, когда мы неспешно гуляли вдоль озера, словно кроме нас никого и не существовало. Даже флэеры, кружащие вдали, и небоскрёбы Хантума на горизонте не разрушали эту романтику. А скоро наша жизнь, я думаю, снова изменится, и сделает новый виток. Я положила руку на живот, ласково погладила его. Мама, заметив мой жест, замерла. Потом её глаза расширились, а губы растянулись в самой счастливой улыбке, какую я когда-либо видела. Элиан! Мама оказалась рядом со мной, взволнованно обняла. «Неужели? Почему молчала? Райн знает!» Я покачала головой, чувствуя, как пылают щёки. «Сама узнала только перед вашим приездом. Ещё не успела ему сказать. Мама вновь обняла меня так крепко, что перехватило дыхание. «Всё будет хорошо, дочка», — прошептала она, будто чувствовала моё волнение. «Райан безумно тебя любит». «Я знаю», — прошептала я, и сердце замерло при одной только мысли о нём. «Я тоже люблю его. Больше жизни». Кажется, за эти два часа разлуки я уже успела по своему мужчине соскучиться. В этот момент дверь распахнулась, и в кухню вошли Райан и мой отец. Оба потные, взбудораженные, но довольные. «Ну что, дрались или мирились?» — подколола мама, улыбаясь. «И то, и другое». Папа подружески хлопнул Райана по плечу. «Но в итоге решили, что старые обиды ерунда по сравнению с тем, что у нас теперь общее». «Общее?» — я подняла бровь. Райан подошёл ко мне, обнял за талию и прижал к себе. Его губы коснулись шеи, а дыхание обожгло кожу. "Семья", прошептал он так, чтобы слышала только я. Я замерла, а он, кажется, почувствовал моё волнение, потому что отстранился и заглянул в глаза. "Что-то случилось?" "Нет", я улыбнулась. "Но нам нужно поговорить позже". Он кивнул, но во взгляде читалось любопытство. "Что у нас с ужином?" поинтересовался папа. "Нужна помощь". «Почти готов», — заглядывая в кастрюлю с соусом, ответила мама. Папа ласково провёл пальцами по её щеке и направился в душ. Райан, немного помедлив, тоже ушёл приводить себя в порядок. Так и знала, что после совместной тренировки вернуться голодными и наверняка сметутся стало всё, что мы с тобой успели приготовить. Весело заметила мама. В этот момент ей позвонил дедушка отдыхающий сейчас на Калиастре с моим младшим братишкой Найтом. Мы отвлеклись, обмениваясь последними новостями. Едва попрощались, как на кухне появились Райан и мой папа, и стало весело, шумно и немного суматошно. Накрывая на стол на веранде, мы болтали и смеялись. Папа украдкой целовал маму в щёку, когда думал, что никто не видит. А Райан то и дело касался моей руки, спины, плеча, как будто проверял, что я здесь, рядом тоже соскучился, это было понятно и без слов. Ужин получился вкусным. Я купалась в заботе мужа и тепле семьи, сумевшей собраться вместе в этот чудесный вечер. Когда родители ушли, мы остались вдвоём на веранде. Звёзды Ориона светили так же ярко, как и в пустыне. Но здесь, среди зелени и воды, всё казалось ещё прекраснее. Так о чём-то хотела поговорить. Район обнял меня сзади. Его губы коснулись виска. Я повернулась к нему, взяла его руки и положила их себе на живот. Нас теперь трое. Он замер. Его глаза потемнели, наполнились таким изумлением, такой нежностью, что у меня перехватило дыхание. «Элен». Райн бережно обнял меня. Его пальцы запутались в моих волосах, а губы нашли мои в том самом поцелуе, от которого кружится голова и забываются все слова. "Ты мое самое невероятное чудо", прошептал он. "И теперь у нас будет еще одно". Райн внезапно присел передо мной на корточки, обхватил мои бёдра и прижался щекой к животу. Его дыхание обжигало даже сквозь ткань платья. "Привет, малыш". Голос Райна непривычно дрогнул. "Я твой папа". И я. Он замолчал, потом поднял на меня сияющие, полные счастья глаза. Я буду самым терпеливым и любящим отцом в галактике. Обещаю. Пока он не научится стрелять молниями или призывать воду, хмыкнула я, не удержавшись от смеха. Тогда берегитесь все. Я запустила пальцы в волосы Райана, всё ещё прижимавшегося ко мне. Ничего. Я научу его ставить щиты, которые никто не пробьёт. Серьёзно сказал Райан. Я знал, научит. Он поднялся, поймал мои губы в поцелуе, медленном и сладком, как здешний закат. «А если эта девочка?» Поинтересовалась, едва Райан замер, прижимая меня к себе. «Ещё одна русалочка?» Озорно улыбнулся он. «Прекрасно. Озеро, где и резвится, у нас уже есть. И вообще, его губы коснулись шеи. Мы же не остановимся на одном». Нам нужна целая команда маленьких Уэстов, которых мы с твоим отцом на пару будем учить драться. Раен! рассмеялась я. «Представляешь, он обнял меня ещё крепче. Он будет бегать по этому берегу с мокрыми ногами, оставляя следы на камнях и песке, и звонко смеяться. А мы будем сидеть вот так и смотреть на него, и на то, как закат красит воду в золото. Вот уж не ожидала от тебя такой романтики. Чувствуя, что растрогана словами мужа едва ли не до слёз, прошептала я. А вечерами я буду рассказывать им сказку о прекрасной русалке, которая с первого взгляда покорила сердцу грозного повелителя молний. Серьёзно добавил Райан. Эллен, я так сильно, бесконечно сильно люблю тебя. В его глазах сейчас горели те самые звёзды, сосветили нам в пустыне. Только теперь они были гораздо ближе. И я тебя, Райан, всем сердцем. Его губы вновь нашли мои. И это уже был даже не просто поцелуй, а нерушимое обещание. Обещание тысяч утренних чашек кофе в постель. Бессонных ночей и счастливых рассветов. С ним. С моим ослепительным мужчиной. Конец. Читали Григорий Андрианов и Наталья Фролова.